Капитал Маркса. Карл Маркс провёл едва ли не большую часть своей жизни за изысканиями в библиотеке Британского музея. Больлей всего его интересовали законы существования капиталистического общества. В результате философ создал труд всей своей жизни Капитал. В том, что касалось устройства собственной жизни, великий мыслитель должной расторопности не проявил. Его семья всегда жила очень скромно. Основным источником дохода Маркса были небольшие гонорары за статьи, да бескорыстная помощь друга и соратника Фридриха Энгельса. После смерти философа его дочь Жанни Маркс посетовала: "Вместо того, чтобы писать о капитале, лучше бы отец скопил настоящий капитал". Маркс не был марксистом. Философия Маркса породила немало идеологических течений, зачастую довольно далёких от идей основоположника. Сам Маркс часто переживал по этому поводу. Увидев, в каком направлении пошли французские социалисты 70-х годов, он недовольно пробурчал: "Вот они, марксисты, а я нет". А вы от кого произошли? Теория эволюции Дарвина, согласно которой все виды на Земле имеют общее происхождение, а выживают сильнейшие благодаря естественному отбору, вызвала к жизни давно заглохшие споры, дала пищу для новых и подстегнула развитие философии. После выхода книги Дарвина о происхождении видов в обществе началась настоящая идеологическая война. Ученые горячо поддерживали Дарвина — «дарвина», Теологи же утверждали, что теория эволюции в корне противоречит священному писанию. В 1860 году на собрании Британской ассоциации сторонников прогресса и науки епископ Сэмюэль Уилберфорс яростно обрушился на Дарвина и его теорию. Биолог Томас Генри Гексли, дед Олдоса Хаксли, встал на защиту эволюции. В ответ епископ поинтересовался самым. От каких именно обезьян происходят его родители? Гексли с достоинством парировал: лучше происходить от обезьян, чем от врагов науки и защитников мракобесия. Антихрист. Фридрих Ницше презирал христианство. По его мнению, религия, отвратившая человека от реального мира и заморочившая ему голову сказками о рае, привела к ослаблению инстинктов. помогавших нам выживать. Породило нигилизм и стало причиной упадка западной культуры. Незадолго до погружения в пучину безумия Ницше написал книгу под названием Антихрист, посвящённую убийственной критике христианства. В ней Новый Завет назван столь отвратительным сочинением, что прикасаться к нему можно только в перчатках, подумать только, восклицал философ. Мы ведём летоисчисление от чёрного дня в истории человечества, первого дня христианства. Не лучше ли было бы считать от его последнего дня? Кнут для женщин. В книге так говорил Заратустра: Ницше утверждает, что мужчины созданы для войны, а женщины для отдыха воинов. И вкладывает в уста мудрый старухи слова: "Идёшь к женщине? Не забудь кнут". Вертран Рассел посмеивался над немецким философом, который по всей видимости боялся представительниц прекрасного пола и заочным стил им за былые неудачи на любовном поприще. Девять из десяти женщин, утверждал Рассел, просто-напросто вырвали бы кнут у него из рук. Божественное писание Ницше не питал особого почтения к христианству и не уставал вскрывать его тёмные стороны. Так об умерщвлении плоти он писал, что это весьма сомнительная добродетель, а для иных и вовсе порок. В книге "По ту сторону добра и зла" философ вдоволь издевался над литературным стилем священного писания. Со стороны Бога было очень любезно выучить греческий язык, жаль только что он не удосужился выучить его как следует. Молот Ницше. В книге Сумерки идолов или как философствует молотом есть глава Мои невозможные, в которой Ницше упражняется в остроумии, обсмеивая некоторых не пользующихся его уважением философов и писателей. Сенека называет триадором добродетель, кем предыдущим назад к нечистой природе. Шиллер трубачом морали из Зекенгена. Данте гигиенной слагающей стихи в могилах Канта Кант